Глава пятая. У менталистов меня попросили закрыть глаза и максимально чётко представить того человека, который на нас напал. Ладони мои при этом лежали на специальной бумаге, обработанной сразу несколькими факультетами, от артефакторов до зельеваров. «Вот это да!» — шепнул кто-то, разрушая моё видение — и тут же, судя по звуку, получил подзатыльник. Я открыла глаза и увидела на листе того самого мужчину, как живого. Показалось даже, что он немного двигался. Я торопливо отпихнула от себя лист и только теперь заметила, что кроме магистра Иланы и парочку магистров-менталистов в кабинете находится незнакомый мне студент-ведьмак, и магистр нежитеведения Говард Ходж. Именно старший ведьмак отвесил младшему подзатыльник, а теперь пристально рассматривал портрет. «Похож?» — магистр Илана подняла на меня глаза. «Очень, аж мороз по коже», — сказала я. «Внешность весьма выразительная и даже пугающая». «Странно, что его не заметили в городе раньше», — сказала старшая ведьма, вглядываясь в изображение. «Ты большая молодец, Мейта. Даже кусочки ауры заметила. Теперь хорошо бы еще Айлиру пригласить». С рук магистра Ходча сорвался вестник, и вскоре в дверь осторожно постучали. Магистр Элана сама ее открыла. «Входи, Айлира». «Нам нужна твоя помощь!» Подруга настороженно посмотрела на присутствующих и промолчала. «Вчера на вас напали, как ни в чем не бывало», — продолжила магистр. «Нам бы хотелось увидеть того, кто это сделал. Поможешь?» А Элири ничего не оставалось, как кивнуть. Ее усадили за тот же стол и дали пустой лист. Портрет, который изготовила я, Магистр Ходж ненавязчиво держал в руках, не показывая его моей соседке. Болотная также закрыла глаза, положила ладони на спецбумагу, и менталисты уставились на её лоб, помогая выделить и зафиксировать воспоминания. Когда всё закончилось, я взглянула на изображение и поразилась. На нём получился совсем другой человек, Серенький, смазанный, весь какой-то невразительный. Правда, руку он тянул точно так, как и было. Но это не пугало, скорее беспокоило. Все смотрели на два разных портрета с некоторым недоумением, пока магистр Илана не ткнула в какие-то бледные полосочки вокруг головы незнакомца. «Аура, аура одинаковая». А Элира её даже лучше разглядела, а вот иллюзию распознать не смогла. «Потому что это не иллюзия», — качнул головой магистр Говорот. «Это, похоже, морок, но даже странно, почему он подействовал только на одну адептку». «Верно», — покивала магистр, «умеет и ведь нет сильных ментальных способностей». «Нет», — подтвердила я. У меня от тех странных голов на испытание голова трещала. «У тебя просто щит стоит, детка», — улыбнулась магистр Ларта. «Сильный природный щит с интересной конфигурацией. Поэтому морок не смог проникнуть тебе в голову и заменить то, что ты видишь, ментальной картинкой». «А почему тогда меня тошнит, если я вижу убийцу?» Спросила я, надеясь, что магистр знает ответ. «Тоже дело в щите. Он дает тебе сигнал. Опасность. А твое тело почему-то реагирует именно так». «Значит, ищем сразу двоих. И этого, и этого», — вздохнула наш декан. «Раздам портреты боевикам, выходящим в город. А вам?» Она строго взглянула на меня и Элиру. «За ворота и нос не высовывать». Мы синхронно кивнули и нас отпустили. Остаток дня прошел, как обычно, а вечером к нам заглянула встревоженная Лариса. «Привет, девчонки! Слышали новости?» «Какие?» Я заваривала чай и слушала старшую подругу края «Теперь ведьмы выходят в город только с боевиками. Парням раздали какие-то портреты». «Говорят, это тот самый маньяк, который похищал ведьм. Если увидят, приказ хватать и тащить в академию на допрос комменталистам». Мы с Айлира переглянулись. «Ничего себе новости за два дня добала!» Потом мы переключились на грядущее событие, похвастались покупками. «Ого!» — сказала Лариса, рассмотрев наши украшения. «Как это вы попали в магическую лавку, мистерис Каралли?» «Да просто зашли и все», — чуть не хором удивились мы. «Ну да», — улыбнулась старшекурсница, — «обычно в нее так и попадают». «Расскажи нам», — я умильно заглянула Ларисе в глаза, поддвигая печеньки. «Расскажи», — серьезно попросила Айлира, — «это точно безопасно?» «Абсолютно безопасно», — заверила нас Лариса. «Просто мистерис Каралли в каком-то смысле легенда Академии». Мы долили себе чаю и приготовились слушать. Выпускники Академии редко остаются в Элиссарре, Разве что родились здесь, а обычно их призывают родные миры. Кое-кто потом возвращается, раздав долги. Кто-то даже преподает в Академии, Мистрискаралле была ведьмой с очень странными способностями. Она изготавливала отличную обережную одежду, умела и шить, и ткать, и вязать, в общем, отлично рукодельничала. Но при этом каждая её вещь изготавливалась для конкретного человека. Про неё легенды с первого курса ходили. Подарит однокурснице ленточку и та раз и встретит в переулке бандита, который ее за косу схватит. Мы охнули от ужаса, и я даже потрогала свою косу. Слава светлым на месте! А лента так ему руку обожжет, что девушка убежать успевает, и стражем потом мороки меньше. С таким-то шрамом попробуй продягу не найти. «А почему она осталась в городе?» — спросила я. «Разве она из Элисары?» «Нет, она из другого мира. Но мисс Каралли замуж вышла за артефактора, и ему тоже подсказывает, какие украшения делать. Они открыли свою лавку в Тильдере, но, говорят, в неё может попасть только тот, кому это очень надо». Мы с подружкой опять переглянулись. «Неужели нам так нужны будут обереги на балу?» «А ты попадала в эту лавку?» — спросила я. «Один раз», — покивала Лариса, — «на втором курсе. Купила пустячок, брошку из шелковых розочек. На большее денег не хватило». «И что?» «На следующий день у монстрятника сбежала гидра и затопила лабораторию в подвале. Я тогда плавать не умела. Чудом за люстру уцепилась». Еле спасли. Мы помолчали, охваченные страхом. Утонуть в подвале? Что можно придумать страшнее? Я тоже плавать не умею, призналась я. Негде было научиться. На физподготовке научат, пожала плечами Лариса. Летом курсы есть для желающих. Я тем же летом научилась, чтобы больше так не попадать. «Подумаю», — ответила я и поюжилась, когда в окно ударило особенно сильный снежный заряд. Почему-то казалось, что меня кто-то зовёт, но я абсолютно точно знала, что меня некому звать, поэтому осенила себя знаком светлых и подлила себе чаю.